Глава сорок девятая. Рыб плывет. Еще до завтрака в утреннем тумане они идут к порту. Впереди длинный лестер и жюли. Самые сильные они несут мертвую русалку, завернутую в одеяло. Остальные молча бредут сзади. Все, кроме двойной Ольги, дряхлых сиамских близнецов, для них дорога далековата Последний шагает лампёшкой и тянет за собой скрипучую тележку с рыбом. Русалок не закапывают в землю. Они должны обратиться в пену морскую, вернуться туда, откуда пришли. На пристани пока безлюдно Да они и не собираются здесь задерживаться. Они останавливаются на самом дальнем пирсе и некоторое время стоят молча. Потом карлик говорит «Прощай, сияющий алмаз». И тело бросают в воду. Раздается тихий всплеск. Два таких всплеска. Лампешка оборачивается. Тележка пуста. Рыб плывет вслед за телом. Видит, как оно распадается на пузырьки, словно избавляясь от размокшей кожуры. Поблёкшая кожа, струящиеся зелёные волосы, чёрный хвост, всё тает в бурлящем облаке, как порошок от головной боли, который давал ему Йозеф. Из облаков вдруг что-то выплывает, нечто тонкое, извивающееся, как морская змея, но добрее, милее, с мягкими волосами и ласковой улыбкой. Оно подплывает к нему, обвивает со всех сторон, убирает липнущие к его лицу волосы, прикладывает свои губы к его уху и ничего не говорит, но он все равно ее понимает. «Найди их, малыш! Дай им себя найти!» После этого она становится все зеленее, все прозрачнее и растворяется в пене. «Спасибо тебе!» — доносится до него, прежде чем ее голос затихает навек. «Огромное спасибо тебе!» Он вертится, ища ее, но вокруг лишь мутная морская вода. Солнечный свет пронзает ее косыми лучами, а вдали качаются на волнах темные тени кораблей. «Они же с ней родня», — сказал карлик. «Она ему кто-то вроде тети». «Прекрасно. Выходит, у него была тетя. Ровно на полчаса, и хватит с него. Ну, конечно». Никто не остается с ним надолго, никогда, и никто не приходит ему на помощь. Полюбуйтесь, всем наплевать, а он вот-вот утонет в этой грязной воде. Он здесь уже довольно долго и до сих пор не утонул. Дышит, как ни в чем не бывало. Что-то в нем дышит, каким-то образом способно дышать. Он ощупывает горло, но ничего похожего на жабры там нет. На выходе у него изо рта и из носа вырывается струя пузырьков. Но как? И к тому же... Он ведь не умеет плавать. Он смотрит на свои ноги, на сросшийся неуклюжий комок там, внизу. Он видит, как тот медленно машет из стороны в сторону сам по себе. Заостренная ступня превратилась в плавник, который неторопливо и без всякого труда движется в воде. Он ничего не делает, все происходит само собой. Он зажмуривается. Он щиплет себя больно. Он вновь открывает глаза. Хвост никуда не делся. «Так плыви», — говорит он себе, — и мышцы подчиняются. На суше они так не слушались его никогда. Ему приходилось их уговаривать, проклинать, понукать, чтобы они держали его на ногах и не подводили. А здесь они просто служат ему, и все. Вперед! Он стрелой несется по волнам, поворот — Обратно он плывет и плывет сквозь чистокол скользких зеленых свай под пирсом, влево, вправо, влево. Он легко петляет среди них, не задевая ни одной. Он такой быстрый, он такой сильный, он такой счастливый. Он никогда не думал, что... Нет, думал. Там, в том мерзком аквариуме, он на миг почувствовал, какое спокойствие воцарилось у него в голове под водой. Несмотря на испуг, он заметил, как... А потом столько всего произошло, а что если взять и... Он бросается вперёд, его хвост — одна большая мышца, и выпрыгивает из воды, раскинув руки, словно крылья. На мгновение перед ним мелькают лампёшка и остальные, низкие, высокие, худые, толстые, силуэты на пирсе. «Смотрите!» Вопит он и, вновь нырнув, набирает полный рот воды. Он разворачивается и снова выпрыгивает. «Смотрите же!» Непонятно, видят ли они его. Предрассветные сумерки и туман еще не рассеялись. Брызги летят до неба, и он кричит. «Смотри! Лампешка! Что я могу? Смотри, какой у меня хвост! Лампешка!»